Ради человека, рисковавшего из-за меня жизнью, я могу пойти на унизительное и бесплодное ожидание в передней какой-то принцессы. Пурпурину провели в туалетную комнату ее высочество, и она ждала там минут пять, пока Аббатиса и ее наперсница беседовали в соседней комнате. «Принцесса? Я привезла ее. Она здесь. Уже?» «О, искусная посланница! Как надо принять ее? Какова она? Сдержанна, осторожна, может быть, простовата, очень скрытна или просто глупа. Но в этом мы сумеем разобраться», — вскричала принцесса, и в глазах ее загорелся огонек, говорящий о привычке изучать и подозревать. «Так, так, так... Пусть войдет!» Между тем парпарина, ожидавшая в туалетной комнате, с изумлением рассматривала собрание самых удивительных предметов — когда-либо украшавших святилище красивой женщины и к тому же принцессы, глобусы, компасы, астролябии, астрологические карты, сосуды с неизвестной жидкостью, черепа, словом, весь набор, потребный для колдовства. «Мой друг не ошибся», — подумала Парпорина, — «людям хорошо известно, чем занимается сестра короля, и, кажется, она не делает из этих занятий тайны, если эти странные вещи лежат на самом виду, и так смелее». А Батисия Кредлинбургской было в ту пору лет двадцать восемь-тридцать. Когда-то она была божественно хороша. Она бывала хороша еще и сейчас, вечером, при свете ламп и на расстоянии. Но, увидев ее при дневном свете и так близко, Пурпурина удивилась ее поблекшему, угреватому лицу. Голубые глаза, бывшие прежде прекраснейшими в мире, Теперь были красны, казались заплаканными, и в их прозрачной глубине притаился болезненный блеск, не суливший ничего хорошего. Некогда она была любимицей всей семьи, всего двора, и в течение долгого времени считалась самой приветливой, жизнерадостной и ласковой, привлекательной королевской дочкой, какие когда-либо встречались на страницах старинных романов из жизни аристократов. Но вот уже несколько лет как характер ее изменился, и вместе с тем потускнела ее красота. У нее бывали теперь припадки дурного расположения духа, даже злобы, и в эти минуты она как бы повторяла самые скверные черты характера Фридриха. Хотя она отнюдь не стремилась подражать брату и даже втайне его порицала, Ее непреодолимо влекло в тем самым порокам, который она в нем осуждала, и постепенно Амалия превращалась в надменную, нетерпящую возражений и властительницу, в женщину образованную, но ограниченную и высокомерную, с умом скептическим и желчным. И однако сквозь эти ужасные недостатки, которые, к несчастью, усиливались с каждым днем, все еще пробивались с прямодушие чувства справедливости, сильный дух и пылкое сердце. Что же происходило в душе несчастной принцессы? Страшное горе терзало ее, а ей приходилось прятать его в своей груди и стоически выносить его, притворяясь веселой перед лицом любопытного, злорадного или равнодушного света. Вот почему, вынужденная румянить щеки и принуждать сердце, она сумела выработать в себе два совершенно различных существа — Одно из них она скрывала почти ото всех, а другое выставляла на показ с ненавистью и отчаянием. Все заметили, что ее беседа стала более живой и блестящей, но эта беспокойная и натянутая веселость производила тягостное впечатление, вызывала какое-то необъяснимое леденящее чувство, граничившее со страхом. То чувствительное до ребячества, то холодное до жестокости, она удивляла окружающих и даже самое себя». Потоки слез гасили по временам пламя ее гнева, но внезапные пароксизмы свирепой иронии, нечестивого высокомерия вырывали ее из состояния этой благотворной слабости, которую ей не дозволено было поддерживать в себе и обнаруживать при других. Первое, что бросилось в глаза Парпарине, когда она увидела принцессу, была эта своеобразная двойственность ее натуры. У принцессы были два облика, два лица —